Глава шестнадцатая. «Дзынь!» Я подскочила от громкой трели и обнаружила себя в своей кровати. На мне вчерашнее платье с васильковым принтом. Что это значит? Неужели я просто уснула там? «Алеандр?» Нет, я просто чересчур впечатлительная. И Джей, наверное, нашел меня и вернул в академию. Другого объяснения нет. «Дзынь!» Что это звенит? «Это не звонок для пробуждения студентов!» Потерла глаза и провела рукой по шее. «Демоны!» Взглянула на руки и ноги. «Чешуя!» Я побежала в ванную приводить себя в порядок, совершенно точно понимая, что придется выходить на пробежку. Активировала браслет, представляя городской парк. Снова поток ветра, и я оказалась на улице. Только хотела порадоваться, что не в доме Джордана, как внезапно... «Штерн, опаздываешь!» Как ни в чем не бывало, возмутился Джордан Старкс. «А не приснилось ли мне вообще все произошедшее вчера? Может, я хотела пойти в ресторан, но осталась дома и уснула?» «Шторм, скажи!» — мысленно спросила фамильяра. «Отстань, я на тебя обиделся!» — пробурчал дракон. «Вот, значит, как!» «Догоняй!» — скомандовал блондин и побежал вперед. «Легко сказать. У меня все тело болит после вчерашней недолгой пробежки». И я так и не поела вчера. На мне уже облегающие бриджи болтаться начали. Но бесчувственный чурбан, не замечая этого, бежит впереди, а я позади него плетусь, держась за бок. — Все, чешуя стала невидимой. Я больше не могу. — заныла я. — Хорошо. До завтра. Сухо проговорил Старкс и своей рукой активировал мой браслет. Я вывалилась в своей комнате без сил. Мое тело кричит об усталости дрожью всего тела. Что это за запах? Мясо? Мясо! До этого закричали мы со штормом и накинулись. Вернее, я одна за двоих накинулась на сочный кусок. При поднятом настроении я пошла на занятия. День был очень загружен и теорией, и практикой. Шторм активно участвовал и запоминал все лекции. Из нас вышла отличная команда, на которую сокурсники начали точить зуб. Я ведь и сама всегда любила учиться, а сейчас у меня словно две головы, только с практикой дела обстояли немного хуже. Но и здесь проблема оказалась не во мне, если только косвенно. Все же стихия грозы — это не огонь, не воздух и не вода, поэтому Феруарта решил индивидуально продолжить занятия со мной с завтрашнего дня. На мою радость госпожа Пульсиль не подала виду относительно вчерашнего инцидента в особняке Старкса. Ну точно, события вчерашнего дня – голодные галлюцинации. Обед я провела в библиотеке вместо столовой. Пусть Виттер думает, что я заучка, а не анорексичка, бегающая в уборную после каждого приема пищи. Вечером в дверь моей комнаты постучали. Я вроде никого не жду. Может, уйдут, если не открою. Но стук стал настойчивее. «Открой, это Грэг пришел», — оповестил меня Шторм, удивляя новыми способностями. Но дракон сообщил, что это у него просто хороший нюх. «Мисс Штерн, просьба следовать за мной», — сухо проговорил человек Джордана. «Зачем?» — не поняла я. «Его превосходительство ожидает вас». Попросила дать мне пару минут на сборы. «У меня два вопроса. Зачем ледяной блондин ждет меня? И что мне надеть?» Решила остановить свой выбор на легком брючном комбинезоне черного цвета. Волосы собрала в хвост и с бешено бьющимся сердцем пошла вслед за Грегом под пологом иллюзии во избежание сплетен. Выйдя из ворот, увидела Джордана Старкса около его суперскоростного вектора. В закатном свете, багря на красного солнца, он стоит высокий, сильный, красивый и опасный. На нем светлая рубашка с закатанными рукавами и темные джинсы. Собранные в хвост белые волосы словно покрыты медью из-за теплых лучей. «Добрый вечер, Рейнхара!» Низким чарующим голосом произнес он и, не дожидаясь моего ответа, попросил. «Можем поговорить в Векторе?» «Мистер Старкс, я потеряла дар речи. «Обещаю, я тебя не трону», — перебив меня, пообещал и добавил. «Если сама не попросишь». Я закатила глаза. «Не надейтесь на это», — уверенно заверила его. Джордан сам открыл мне дверь машины и закрыл. «У меня для тебя сюрприз», — буднично произнес он, расправляя складку на рукаве. «Какой?» — изумилась я. «Я не могу сказать, ведь это сюрприз», — с лукавой улыбкой ответил он. «Как прошел твой день?» «В непринужденной беседе о моем дне мы очень быстро приехали». Как оказалось, в Торлеон. Джордан снова сам помог мне выйти из Вектора. Мы подошли к ресторану, из которого громко разносится веселая музыка. Любопытно. Это и есть сюрприз? Рейнхара! С радостным криком ко мне навстречу выбежала Люси. Люси! Я обняла подругу. Вот это сюрприз! Да, это мистер Старкс пригласил нас с Дэймоном. Пролепетала Люси, и я увидела идущего в нашу сторону барона Майнхарда. Мы вместе зашли в заведение. На языке вертится слово, чтобы описать это место. «Вершенебельный», — подсказал дракон. Джордан шепнул мне на ухо, что здесь я могу расслабиться и спокойно поглощать мясо и пить чиоза. Во время ужина Люси рассказала, чем закончилась их свадьба, куда они поедут в медовый месяц, и пригласила на выходных в их с Дэймоном новый дом. Я поглядывала на Джордана. Он очень органично смотрится здесь и ведет себя, словно ему этот вечер тоже доставляет удовольствие. «Хозяйка, твой друг умеет шутить? У него искрометный юмор!» Хохоча известил меня фамильяр. После ресторана мы отправились на двух векторах в другое место. «Аттракционы?» а -а -а, мистер Старкс! Я еще в школе мечтала побывать на аттракционах Торлеона!» Я радостно захлопала в ладоши, подпрыгивая на месте. «Джордан, и можно на «ты»?» Поправил меня он. «Выходит, я угадал», — подмигнул блондин. «Вдобавок ко всему, парк аттракционов открыт только для нас. Мы с Люси, наверное, каруселить двадцать осилили в этом невероятном изобилии. Джордан пообещал еще раз привести меня сюда. А сейчас пора возвращаться. Как-никак, учебная неделя». Я поблагодарила его за потрясающий вечер и убежала к себе. После душа без сил свалилась на кровать, посвящая все свои мысли прожитому волшебному вечеру. В пять утра снова была пробежка. Сырой завтрак на столе в комнате, а вечером, как выразился дракон, снова свидание. «Не распускай только свои розовые сопли», — напутствовал дракон перед выходом из дома. Джордан под пологом иллюзии привез нас к обрыву у озера, не забыв про мой особый ужин. За пределами Старксиса есть озеро. Под сиянием луны мы любовались тем, как распускаются лунные лотосы, освещая озеро сотней разноцветных огоньков и выбрасывая в воздух флер волшебного аромата, от которого приятно кружится голова. Джордан постелил мягкий плед, на котором мы лежали, и смотрели на звезды в черном безмятежном небе. Блондин начал развлекать меня сказочными фантазиями под звуки стрекотания, сверчков и цикад. Представь, что за этими звездами есть еще жизнь. Как это? Не поняла я. Вообрази, что есть другая вселенная, в которой тоже живут люди. Но другие, без вампиров и царксов. Магия есть не у всех, но люди не называют их моралами. Они живут в равноправии. «Такое возможно только в фэнтези», — усмехнулась я. «А еще у них только один создатель. Пусть, например, его зовут Изначальный. Он живет в небесном царстве. У него есть помощники, ангелы». «Ангелы? Первый раз слышу это слово». «Да». Это небесные создания и его дети, которых никто из живых не видит. Выглядят они, как обычные люди, только с огромными белыми крыльями, как у птиц. Ангелы рождаются вместе с человеком, заботятся о нем и подсказывают, как поступать. — Ох, Джордан! — с восхищением произнесла его имя. Я повернулась в его сторону и положила голову на согнутую в локте руку. То, что он рассказывал... Нет, не так. То, как он рассказывал, было настолько потрясающе, что я словно уносилась в далекие созвездия, которые зарождались в его глазах, затмевающих красоту звездного неба. — Рейнхара, ты так смотришь на меня, словно хочешь попросить. — Да, хочу, — стыдливо призналась я, закрывая лицо руками и зажмурив глаза. Джордан убрал мои ладони от лица. «Ренни, посмотри на меня», — прошептал он, и я послушалась. «Ты боишься меня?» «Боюсь», — прошептала в ответ, словно нас подслушивают. «Я не хочу, чтобы ты боялась. Значит, не сейчас». Джордан не успел договорить. Я сама прильнула к его губам, стыдливо, неуверенно. У меня возникло чувство, словно я... Сбираясь на вершину Поднебесной горы, и чем ближе к вершине, тем сильнее меня обжигает яркое солнце. Я боюсь себя рядом с ним, боюсь разбитого сердца, боюсь оказаться на месте Сары Пульсиль, и боюсь никогда не испытать его прикосновений. Этот поцелуй был долгим и опасным, сладким и хрупким, как стекло, желанным запахом лунных лотосов, безмятежным и невинным. Я захотела прикоснуться к нему, но Джордан первым отстранился. Задыхаясь, он прошептал. — Нам нужно остановиться. Ты была права. — В чем? — Я с трудом восстанавливаю свое дыхание. — Дружбы у нас не выйдет, — произнес, не отводя глаз. — Почему? — испуганно спросила его. — Я сделала что-то не так, — пронеслось у меня в голове. «Ты мне слишком нравишься!» Он провел рукой по моей щеке. «Пора возвращаться!» С легкой хрипотцой произнес, и я с облегчением выдохнула. «Как уснуть? Мои сны душит адреналин в крови. Сейчас, лежа на кровати, я думаю о том, что меня пугают мои мысли, что мне снова все показалось. Как смог этот мужчина, который ассоциировался у меня только со льдом, так разжечь мою душу? Я не слышу здравые доводы шторма, сердце слишком громко стучит, заглушая все посторонние звуки. Это был мой первый настоящий поцелуй с самым лучшим мужчиной на свете. Сейчас я полностью осознала, что влюбилась. И в этот миг мне кажется, что сильнее никого не смогу полюбить. Я даже от Жея забыла. Не помню, как заснула, но проснулась от трели над ухом. За моей спиной, словно крылья, как у ангела из-за рассказов Джордана. Во мне кипит энергия, а сердце так и трепещет от нетерпения увидеть его. — Доброе утро, Рейни! — ласково окутал своим голосом Джордан. — Доброе утро, мистер Старкс! — зардевшись, ответила тихо. — Мы начали бег, и моему телу, будто все стихии мира давали энергию. Я не устала и через час тренировки. — Рейнхара. Ты делаешь успехи. Похвалил он и провел ладонью по моей руке от запястья до шеи. Чешуи нет, только твоя нежная кожа. Я закусила нижнюю губу, глядя в голубые глаза. Ты должна сама попросить. Я обещал, что не трону тебя. Попроси меня, Рейни. Прошу, Джордан, поцелуй меня. Робко прошептала, опуская глаза. Он наклонился к моему лицу и сначала провел языком по моим губам и только после этого нежно поцеловал. Слава Калистрате нас от посторонних глаз, которым не спится в такую рань, скрывает иллюзия. Впрочем, нам тоже не спится. В комнате снова ждал особый завтрак. В состоянии крайней экзальтации я провела учебный день. Ректор Пульсиль Отметил, что у меня отличные данные, чтобы приступить к государственной службе после окончания академии и стать первым секретарем нового правителя Парисандра. Как только Дориан узнает о твоей грозовой стихии, такой же, как у него, считай, это должность у тебя в кармане. Важно будет разобраться с твоим драконом для начала. Феруарта озадаченно потер лоб. Ректор Пульсиль, я забыла поблагодарить вас за мои завтраки в комнате. Запоздала, вспомнила я. Какие завтраки? – спросил Феруарта, словно не понял, о чем речь. – Ну, такие, особые, намекнула ему. Ох, Рейнхара, прости, совсем с этим бедламом забыла твоем меню. Ты голодна? Ректор посмотрел на меня виновато. Кто же это тогда оставляет их в моей комнате? – задала себе мысленно вопрос, не развивая дальше эту тему. Ведь, возможно, это Джордан или Джей. Мне нравится дружба с Джейм. И даже история нашего знакомства с привкусом опасности и трагичности не повлияла на мое к нему отношение. Он защищает меня. И в этот момент меня словно молнией прострелила. Наша с Джорданом ссора около Академии. Он задал мне вопрос о Джее? Да, он знает, что есть мужчина в плаще, который пришел мне на защиту в тот момент, когда Зейн пытался укусить меня. Знает, что Джей спас меня от грабителей, Но откуда Джордану известно, что Джей приходил ко мне ночью? И эти подозрения Шторма... — Да, я до сих пор что-то подобное подозреваю, — процедил дракон. Нет, вряд ли Джордан и Джей один и тот же человек. И когда Джей спас меня в лесу, я даже еще не была знакома с его превосходительством. — Следил за тобой, — предположил Шторм. — Тоже вряд ли. Зачем ему это нужно? — Верно. Незачем. После теории, по очень полезному предмету иллюзия, мы с Витером перебросились парой фраз и собирались расходиться по своим комнатам, как он внезапно предложил сходить с ним на вечернюю прогулку. — Ты зовешь меня на свидание? — опешив, уточнила я. — Да. Нет. Да. Наконец-то определился Витер с нужным вариантом ответа, прочесав своей пятерней свою копну светлых волос. Я не могу, Витер, прости. Мне нужно много выучить вечером. Принялась я банально лгать. Как насчет выходных? Молодой человек не сдавался. Я отвечу тебе в пятницу. Мне пора. Я попрощалась с младшим представителем рода Пламию и отправилась в свое общежитие. Вместе со Штормом мы выучили все уроки, и я принялась готовиться к вечерней встрече с Джорданом. Поймала себя на том, что даже в своих мыслях называю его имя с придыханием. За мной зашел Грег. Под полгом иллюзий я вышла к любимому за пределы Академии. Сегодня он привез меня в новое необычное место. Этот водопад называется... Альбастроиновые слезы. На выдохе закончила за Джордана. Как красиво! Мы проходили историю этого чуда природы на географии. Наверное и прилежная ученица Рейнхара Штерн. Похвалил Джордан. От Торлеона река тянется в сторону Париссандра, но, подходя к порогу, словно обрывается и падает вниз, уже на территорию Парисов, с высоты около 70 метров. Благодаря тому, что в углублении обрыва образованы кристаллы-накопители, вбирающие в себя преломление солнечных лучей в течение дня, — Ночью завеса воды подсвечивается переливающимися разноцветными бликами. Чудо природы выглядит так, словно расплавленный альбастроин падает вниз, распространяя в воздухе безупречную природную свежесть, взбиваясь в густую пену об огромные камни у подножия утеса. Потрясающе! Фотографии не передают всей этой красоты, Джордан! Слова восхищения непрерывным потоком текли из моих уст. Джордан встал позади меня и пленил в кольцо своих рук. Наклонился ближе к уху и прошептал. — Ты потрясающая. Тобой можно любоваться бесконечно. Несмотря на шум воды, я услышала его, и от этих слов у меня слегка подкосились ноги. — Рейни, не верь ледяному принцу. Как попугай причитал дракон, но я не обращала на него внимания. Ведь голова кружится от счастья, а мои несуществующие крылья — Возносят меня над землей. Мы вернулись в город, не спеша прошлись по улицам Старксиса. Джордан рассказывал о том, что каждый кирпичик наполнен своей историей. И я готова была слушать об этих кирпичиках, лишь бы это говорил он. И принимать поцелуи мне хотелось постоянно.